Глава 31. Екатеринодар и в самом деле становился столицей всего юга России. Сюда слетались уцелевшие деятели Государственной Думы, царские министры, члены учредительного собрания, лидеры кадетов разных черносотенных союзов. Все они хотели делать большую политику, правдами и неправдами лезли в сотрудники особого совещания, а свага, и других Деникинских учреждений. АСВАК – осведомительное агентство, орган, координировавший идеологически диверсионную деятельность режима Деникина. Съезжались бывшие промышленные и торговые тузы, банкиры, Более практичные, чем безработные политические деятели, они через военные миссии мало-помалу завязывали сношения с торговыми фирмами Англии, Франции, Греции, проявлявшими интерес к кубанской пшенице, маслу, нефти, шерсти, коже, рыбе, табаку. Их усилиями оживлялись местное предпринимательство и торговля, чуть не на каждом углу открывались разные кабаре, благо в Екатеринодар набежало немало актеров. Причудливыми оказались денежные отношения на внутреннем рынке. Наряду с Николаевками и Керенками в обращение пускались Деникинские колокола и Донские ярмаки. Как грибы множились всевозможные тыловые учреждения. В их канцеляриях оседали офицеры, сынки влиятельных папаш, тяготившиеся фронтовой службой. Однако общественная жизнь южной столицы, бдительно опекаемая контрразведкой, оставалась захолустной, незначительной. Ивлев однажды узнал, что в Зимнем театре предстоят публичные лекции небезызвестного Пуришкевича. Ярый монархист и черносотенец, участник убийства Распутина, он прикатил на юг, будучи, как ходили слухи, отпущенным председателем ЧК Петрограда Урицким. На Дону Пуришкевич Лавров не собрал и вот теперь объявился на Кубани. В афише указывались темы двух его лекций «Россия вчера и сегодня, Россия завтра». Охотников послушать столь одиозного лектора было немало, и Ивлев с трудом достал себе билет. Зал театра заполнился, а Пуришкевич так и не появился. Вместо него на сцену вышел казачий патруль, и офицер объявил публике, что лекции отменяются ввиду их монархического содержания. Послышались выкрики «Я за свое кресло в партере заплатил 30 рублей». Место в билетаже стоило 14 рублей. Но офицер приказал закрыть сцену, а о публике разойтись. Как позже узнал Ивлев, Пуришкевич пришелся не ко двору городским властям именно за то, что слишком рьяно ратовал за восстановление монархии. Это не отвечало самостейному курсу Кубанской Рады. В другой раз в кругах интеллигенции много говорили о судебном процессе над известным Екатеринодарским врачом Миеровичем. Его обвиняли в сотрудничестве с большевиками, поскольку летом минувшего года он принял на себя заведование городской больницей. И хотя десятки свидетелей характеризовали врача как человека долго, знающего и отзывчивого, краевой суд приговорил Миеровича к трем годам тюрьмы. До открытого протеста против этой явной несправедливости, даже тупоумия, дело, конечно, не дошло. Дома, когда Сергей Сергеевич ворчал на этот шемякин суд, Ивлев горько добавил, что Миерович, мой сослуживец по Западному фронту, полковник Волков, с великим риском добрался, наконец, до Екатеринодара, а его сразу же взялась проверять контрразведка, грубо, бестактно, не знаю еще, докажет ли он свой патриотизм. «Однако же ваша контрразведка бессильна против большевиков-подпольщиков», — с усмешкой отозвался Сергей Сергеевич. «По утрам часто на заборах на нашей улице встречаю листовки. А сегодня в почтовом ящике обнаружил московскую газету «Правда» всего лишь двухнедельной давности. Грешин прочитал ее и даже не без удовольствия Там изложена речь Ленина. Он уверяет, что Красная Армия, куда большевики направляют лучших своих работников, в ближайшем времени станет самой дисциплинированной. Доводы такие, что не хочешь да веришь им. Вот это политик. Где же эта газета? Я тотчас же сжег ее. Сожалею об этом. Хотя за осторожность хвалю, — пошутил Ивольф. Шемякин... Работал у себя в мастерской, когда раздался звонок. Положив кисти и палитру, художник вышел в прихожую и открыл дверь. На крыльце стоял пожилой офицер с лицом, обросшим пышной бородой, в темно-дымчатых очках, в серой папахе, заломленной назад. Забинтованная правая рука офицера висела на черной повязке. — Здравствуйте, Иван Васильевич! — сказал звучным голосом офицер, перешагнув порог. «Я к вам на постой. Узнаете меня?» «Голос ваш знаком», — озадаченно проговорил Шемякин. «Но винюсь. Не могу припомнить, где прежде встречался с вами». «В таком случае разрешите представиться. Капитан Звягинцев, первопоходник». Вошедший широко улыбнулся и ловко звякнул спорами. «Батюшки, Леонид Иванович, приветствую вас!» — радостно воскликнул Шемякин, наконец признавший первоцвета. — Да, ежели даже художник не сразу опознал меня, то это делает мне честь как конспиратору. — Да, мастерски, мастерски преобразились, — продолжал изумляться Шемякин. — Значит, вы в Екатеринодаре? — Да, — подтвердил Леонид Иванович. — Вот явилась необходимость в новом надежном убежище, и я пришел к вам. — Но мне убежище лишь для себя мало. Надо, чтобы ваш дом стал штабом большевистского подполья. Вот с какой просьбой я обращаюсь. И это в то время, когда дела Деникина идут в гору, когда наша 11-я армия терпит поражение, когда в Новороссийск прибывают один за другим транспорты с оружием для добровольческой армии. — Леонид Иванович, не пугайте меня, — взмолился Шемякин. Лучше скажите, как долго могут продолжаться эти успехи белых? Сможет ли Москва противостоять объявленному походу на нее? Леонид Иванович сел, снял руку с повязки. Положение Красной Москвы и Питера не из легких. Там тяжело с хлебом, с углем. Населению угрожает голод. И все-таки не белая армия «Ни иностранная интервенция не победят большевиков», — убежденно ответил он на тревогу художника. «Прежде всего потому, что белое движение было и остается вне жизненных интересов русского народа». «Значит, мне надо лишь усилить свою работу на революцию. Что бы мог я сейчас делать?» «Вы начали работать на революцию с того часу, когда принялись писать «Штурм Зимнего». А теперь...» — В подвале вашего дома мы будем печатать листовки, и вы будете иллюстрировать их своими карикатурами. Надо, чтобы листовки были выразительны. Первая наша задача — углубить ссору Деникина с Кубанской Радой, поддержать неприязнь казаков к добровольческой армии. — Готов в этом помочь вам, — согласился Шемякин. — Доверие должно оплачиваться доверием. Леонид Иванович поднялся. И крепко обнял художника. Кое о чем мы подумали. Прошу вас прикрепить к парадной двери объявления. Художественная студия живописца Шемякина, занятия с трех до семи часов вечера. Мы условились, что под видом студийцев сюда будут заходить нужные люди из-подпольщиков. В мастерской придется поставить несколько мольбертов и прочее, что надо для занятий. Все будет к вечеру готово заявил Шемякин. «Ну, а как поживает Алексей Ивлев?» спросил вдруг Леонид Иванович. «Думаю, начинает понимать, что ему не по пути с Белым движением, с Деникиным», — отозвался Шемякин. «По крайней мере, теперь не рвется на фронт, как и в адъютанты их генералам. Подвязается в скромной роли переводчика. Закончил портрет Глаши, не перестает вспоминать ее». Было бы хорошо, если бы вы встретились и потолковали с Ивлевым. Нет, со встречи пока повременим. Пусть художник поглубже разочаруется в тех, кого считал спасителями России. Но вы, Иван Васильевич, почаще встречайтесь с Ивлевым.